Огнь закона. Памятуя о том, что пока хотя бы в едином деле обличает и терзает тебя совесть Твоя, нет возможности ни для развития молитвы, ни для духовного роста в целом. Нельзя не задуматься об основном божественном законе, которым управляется вся наша земная жизнь. При том, что действие этого закона всеобъемлюще, суть его настолько проста, что выразимо в нескольких фразах. «От грехов происходят все болезни, все несчастья и бедствия, все войны. От грехов происходят землетрясения, моровые поветрия, огненные извержения из недр земных, от которых гибнут целые города». Самая земля стонет и ноет из-за беззаконий наших и не произращает плодов по случаю дожди или холодной погоды. Поэтому будем бояться грехов. При всей незамысловатости этой богооткровенной истины не так легко бывает даже для верующих людей до конца принять ее, видится в этом какое-то упрощение, стремление. И это несмотря на то, что Бог в каждую душу вселил этот врожденный закон, как бы некую незнающую компромисса норму, дав всякому человеку непогрешимого судью и незаблудного учителя собственную совесть. Беда только в том, что в состоянии помраченном глаз внутреннего руководства все менее различим, Но истина неумолима, а для духовно зрящих и очевидна. «Господь пришел от Синая, и одесную его огнь закона» Второзаконие, глава 33, стих 2. Отныне навеки откровение законоположника закреплено в его священной книге. Весь божественный нравственный закон дан в хорошо всем известном Декологе, Законе из десяти заповедей, и подробно изложен во второй и пятой книгах Моисея, Исход и Второзаконие. Устами своих верных чат Бог наставляет нас в своем учении, блаженны только ходящие в законе Господнем.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 Псалом 118, стих 1, Сирах, глава 41, стих 11, книга пророка Иеремии, глава 17, стих 5. Истоки же нарушения законных взаимосвязей, о которых идет речь, нам тоже хорошо известны. «Пока Адам был послушен Богу, природа покорялась Адаму. Когда он восстал против Бога, природа взбунтовалась против человека». Постоянная пропаганда всестороннего научного прогресса захлестывает современного человека. Оглушенный, засыпанный грудами разнородных и противоречивых фактов, он далеко не всегда осознает, насколько его жизнь подчинена простому и ясному божественному закону, насколько вера людей, их духовное и моральное состояние воздействуют на состояние всего общества, всего мира. Ведь существует только один духовный закон, который управляет всем на небе и на земле. Все исходит, все проистекает из познания Святой Троицы. При этом божественные установления не есть нечто внешнее по отношению к человеку, но это закон нашего собственного богозданного бытия. Мы, люди, устроены в соответствии с Ним. Поэтому, согрешая, мы не просто нарушаем какой-то данный извне закон, но мучаем и разрушаем самих себя. Книга притчи Соломона, глава 8, стих 36. Грех не нарушение законодательной статьи, но разрушение образа Божия в собственной душе. Все, что случается с отдельным человеком, его семьей или целым народом, Каждая победа и любое поражение, всякое приобретение или потеря, экономический рост или упадок – все измеряется и объясняется нравственным законом Творца Вселенной. То же касается и политических событий, и исторических процессов, где все управляется тем же законом, исполняя или попирая который, народы то движутся к Богу, то уклоняются от него. Нет в природе никаких самостоятельных законов политики. Существует лишь политическое устройство стран со своими предписаниями, правилами и параграфами, устройство, которое или благословляется Богом, или отвергается им, смотря по тому, согласно ли оно с его нравственными нормами, угодно его воле или нет. От этого зависит благоденствие и процветание любого общества, отсюда же его упадок, деградация и исчезновение. Все это давно определено законодателем, предречено в Писании и непрерывно подтверждается бесчисленными историческими примерами. Не существует также никаких законов социальных, независимых от объективного Божьего закона, определяющего всю историю и судьбы всех народов земли. А счастье или беды любой семьи, любого поколения ничем иным не объяснимы, как все тем же «достаток и нищета, здоровье нации и ее саморазрушение». Все зависит от нравственной чистоты народа. В той же зависимости находится и природа планеты, не знающая никаких вне нравственной основы сущих физических законов, но не знающая и случайностей, например, в приближении урагана или гибели урожая, в возникновении землетрясения или распространении эпидемии. А любые научные теории, построенные на бездуховной основе, лишь описывают внешнее, не приближаясь к постижению сущности бытия. В то же время, как подтверждает жизнь, к людям святым природа милостива, а нечистым она мстит за причиненное зло. Бог смотрит за вооружением народов для самообороны и оценивает, в кого больше верит народ и его вожди – в себя или в него. Он может благословить победу, но может и отвернуться. Он наблюдает за культурой, за наукой, за всей неуловимой человеческим умом суммой наших проявлений, испытывает внутренние побуждения людей, и решает, что поддержать, что попустить, что уничтожить. Попущено нам многое, в том числе небывалое попрание нравственных ценностей. В этих условиях желающий блюсти закон совести призван к сугубой бдительности и, среди прочего, должен испытывать себя и таким вопросом «Чисты ли заработанные деньги?». Хотя я сам работал честно, но далеко не все равно, из каких рук я получаю плату или какими путями пришла ко мне приобретенная мной вещь. Не отдернув вовремя собственную руку, не стать бы косвенным сообщником греха. Не нашу ли совесть обличает чины исповеди? «Укради ин, а ты приял ту. Призывом к осторожности и бдительности звучит заповедь «Да не прост труд праведнее в беззаконие рук своих» – Псалом 124, стих 3. Вспоминается в связи с этим митрополит Петерим Нечаев, который, занимаясь реставрацией Иосифа Волоцкого монастыря, был крайне щепетилен в привлечении средств. «Он всегда взвешивал, что больше» практическая польза или духовный вред, который может быть причинен обители деньгами сомнительного происхождения. Использование криминальных денег он считал недопустимым и не менее позорным для духовенства, чем воровство или блуд. Владыка утверждал, что не нужны ни благоустройство, ни достаток ценой оскверненной совести – и полагал, что, принимая заведомо нечистые деньги, с ними принимаешь на себя и греховное состояние души, свойственное людям, сознательно коснеющим в грехе. Сегодня для нас, воспитанных в советскую эпоху, на снисходительной терпимости к несунам, вопрос о чистоте рук совсем не праздный. Идеология, культивирующая грех, въедается в душу через дозволение себе, казалось бы, невинных мелочей, не грех проехать без билета, и постепенно вовлекает человека в полное падение. Украсть у безликого государства, как будто и не украсть, но не бывает греха невинного, любой вид его повреждает душу. Согрешающий против меня, говорит премудрость, прообразуя Господа, наносит вред душе своей. Любой грешащий враждует с Богом, и все ненавидящие праведность пожинают смерть. Книга притчи Соломона, глава 8, стих 36 Из двух революций, потрясших Россию в начале и в конце прошлого столетия, последняя окрещена публицистами «великой криминальной», что ясно указывает на сущность тех, кто овладел властью и под чьим игом попущено нести свой крест русскому народу. Начавшаяся с билета кончается природными ресурсами страны, а извращенность нравов становится такой, что государство само же защищает ограбивших его. Насколько это серьезная беда, понятна из того, что утверждает о восьмой заповеди божественный закон, где о неправедном прибытке говорится «Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим». Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. «Даров не принимай», — предупреждается взяточник, ибо дары слепыми делают зрячих. И в то же время сказано, «Кто презирает корысть, удерживает руки свои от взяток, тот будет обитать на высотах». Исход, глава 23, стих 8, книга пророка Исаии, глава 33, стихи 15 и 16. «Христос прямо говорит, хранитеся от лихаимства», Евангелие от Луки, глава 12, стих 15. И через пророка Всевышний предупреждает, «всякий, кто крадет, будет истреблен». Проклятие войдет в дом Татя, оно пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. Книга пророка Аввакума, глава 2, стихи 6 и 9, книга пророка Захарии, глава 5, стихи 3 и 4. А если, как мы часто видим, Бог медлит, ожидая покаяния, и кара не сразу настигает? то тот, кто не последует за кею лишь отягчает свое вечное соседство с тем, кто некогда блистал, наряженный в порфиру и вессон. Евангелие от Луки, глава 16, стих 19. Многое из того, что окружает нас, не нравится нам. Со многим происходящим в жизни общества и в мире мы не согласны. Сознанию нехристианскому присуща потребность искать причины нестроений вовне, находить виновных и осуждать их, оправдывая тем себя. Другие, неведущие, что творят, хотят до основания разрушить все сущее, чтобы свой новый мир построить. «Им не понять, что без основания не строят, что храме на их обречена, и будет разрушение ее вели. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 27. Есть, наконец, такая немощь, когда с презрением махнув на разруху в своем доме, устремляются в чужие веси, где видится порядок, чистота, культура, не удосуживаясь подумать, Не сами ли виноваты в разрушении собственного дома? Все это заставляет вспомнить людей совсем иного духа. Уже ступив на свой крестный путь, арестованная императрица Александра Федоровна писала из Тобольска «Как я счастлива, что мы не за границей, а с ней, с Родиной, все это переживаем» как хочется с любимым больным человеком все разделить, вместе пережить и с любовью и волнением за ним следовать, так и с Родиной. Христианину известно, что образ и уровень жизни народа определяется его нравственным состоянием, здравием или недугом духа. Христианин, когда видит, что плохо все вокруг, прежде всего заглядывает в собственную душу. Есть ли в том моя вина? Чем посодействовал я лично, общему несчастью и конкретным бедам ближних? И дальше сопротивляюсь ли я злу? Созидаю ли я что-то доброе в своей жизни, делом, словом, молитвой? О тех бедах, которые приносят народу и стране недобросовестное стяжение, с болью писал святитель Николай Сербский. Из его размышлений следует, что любое хищение у собственного государства равносильно предательству отчизны. По суду совести это прямое содействие и услужение внешним ее врагам. «Не грай родину», — говорит святитель, — «ибо за нее плачено дорогой ценой». Отечество принадлежит прежде всего тем, кто отдал за него свою жизнь — а те, кто разворовывает отчизну, те же мародеры, что обирают убитых и раненых. Как осмеливаешься запустить руку в государственную казну? Там кровь погибших солдат, налоги их вдов и сирот. Грабя родину, ты своих детей станешь вскармливать на той крови и тех слезах. Ты дашь им отраву и превратишь достоинство родителя в подлость убийцы. Не обкрадывай державу, если хочешь, чтобы закон вечной этики пощадил и тебя, и твоих детей. Не разворовывай страну свою, не присваивай ни народные деньги, ни народную землю, ни народные леса, ни народные недра, не посягай ни на какое богатство отчизны своей». «Ибо если украдешь, навлечешь проклятие и на себя, и на дом свой, и на страну свою. Где воровство, там нет благодати, а где нет благодати, там проклятие. Вредящий одному человеку карается за одного потерпевшего. Обижающий многих наказывается за многих. Кто наносит вред стране, будет наказан за обиду миллионов». Только тот, кто глуп, станет красть в присутствии всевидящего Бога. Принимая плату от государства, смотри, не возьми больше того, что заслуживаешь. Продавая что-либо государству и покупая, не завышай цены и не проси скидки. Поставляя что-либо, старайся дать самое лучшее и побольше. Если что-то под каким-либо видом сделаешь за счет государства – Ты невольно станешь вором. Не руби тайком дерево в лесах Родины, и это проклятое воровство. Не захватывай и не вспахивай государственную землю, и это кража. Не бери себе ни единой вещи с государственного склада и ни гроша из казны. Не вывози свой капитал за границу, этим ты служишь чужой стране и разоряешь свою Родину. Это воровство, навлекающее проклятие, кару вечной истины. Если работаешь за границей не на свою страну, работаешь против своей страны. Крадущее у государства становится его врагом, и если случалось тебе воровать у своей державы, и не можешь вернуть в четверо, как поступил Закхей, когда ощутил страшное присутствие Бога тогда верни хотя бы двукратно, и дети твои будут здравы и успешны. Часто возмездие настигает грешника немедля, свидетельств тому достаточно. Тем не менее всякий знает, что многие преступники не только избегают наказаний, но преуспевают в делах и доживают до глубоких седин. Невольно усомнишься, где грозные обетования Божии? Недоумение посещало и пророка Иеремию. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? В молитве Господу находит он разрешение вопроса. В устах их ты близок, но далек от сердца их. Под устами, разумеются, внешние и временные блага, подаваемые Богом а сердце означает благо внутренние и вечные, которые по причине греха недоступны нечестивцам. Тут же определяется и наказание, на которое обречены злополучные. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Книга пророка Иеремии, глава 12, стихи с 1 по 3. Тех, продолжающих жить во грехе, которых Бог щадит, апостол Павел обличает в презрении высшей милости, подающей им шанс к спасению. «О чем ты думаешь, несчастный?» — укоряет апостол нераскаянного. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?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 Иных, у которых грехи легче, наказывает в жизни настоящий, дабы мы, получив через то назидание, избегали греха. Других же, грешников техчайших, нередко оставляет без наказания в жизни земной, дабы воздаянием для них стало лишение жизни будущей. Посему христианин, когда видишь беззаконного человека в счастье, То не завидуй счастью его и не желай подражать ему. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены. Псалом 36, стихи 1 и 2. «У нас ничего путного не будет», слышится часто от тех, кто уклоняется от исполнения своего долга перед отчизной. Нежелающие честно работать во всем винят своих правителей, а не умеющие управлять, но узурпирующие это право, презирают подвластный народ. Неспособные воспитать собственных детей берутся воспитывать общество и играть в большую политику. Одни из жажды благополучия едут работать на благо чужой страны, Другие, алчущие преизбытка, готовы продать свою собственную. И те, и другие отмахиваются. Ничего путного у нас быть не может. Так судят люди, не имеющие веры ни в себя, ни в свой народ, ни в Бога. Их словам нельзя верить. Нельзя питать и ложных надежд на то, что один человек, будь он вождь или царь, освободит народ или сделает его сильным. Освободить и укрепить может только каждый себя. Тогда и Отечество обретет свободу, силу и достойного вождя. Внешняя мощь обманчива без внутренней, и свобода внешняя ничего не стоит без внутренней. Она не поможет, если душа находится в плену сомнений и отчаяния. Одно поколение от другого не отделяется ни пропастью, ни стеной, но каждое предыдущее сливается с последующим. Поколение уходящее дает следующему за ним не только жизнь, но и мораль, и дух, и веру. Так каждое поколение неминуемо формируется и вдохновляется предшествующим. К тому же всегда в одно время живет вместе несколько поколений, которые не могут не влиять друг на друга. Поэтому очевидно, что потомки не будут совершенно здоровы, если предки совсем больны, и наши дети не станут добрыми, если мы сами злы. Наш дух отрехлел Наша вера в себя расшатана и воля ослаблена. Мы должны измениться. Наш взгляд омрачен, помутнен неприязнью к людям. Мы должны учиться любви. У нас ничего путного не получится, потому что я плох. Если мы так помыслим, если каждый скажет «Страна несчастна от того, что я плохой человек и плохой гражданин». Тогда у нас будет шанс стать счастливыми вместе с потомками нашими».